Глава четвертая. Сумерки природа. Первое. Старинная солдатская песня написана осенью 1973 года. Посреди долгой поэтической паузы в разгар работа над путешествием дилетантов. Старинная солдатская песня прозвучала в фильме Николая Кошелева грибной дождь» 1900.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 то ли от имени стареющего потерянного поколения, то ли от лица редеющего полка фраеров, мастеров в искусстве и дилетантов, и всем прочим. Размер шестистопной хорей в первой строке, пятистопной во второй, никогда в солдатских песнях не встречался. Некоторые сходства имеет лишь с нравившейся куджаве песни «Люба, братцы, Люба», но она уж никак не марш. «Люба, братцы, Люба»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 Эта вещь вошла во второй диск "Гигант", выпущенный фирмой Мелодия в 1978 году. Она очень вовремя появилась, смысл ее столь широк, что на себя ее в 70-е примерял каждый. Универсальность ее, отсюда и популярность, проистекала из того, что в Советском Союзе в 70-е годы ощущение исчерпанности, истекание, торможение было всеобщим.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 Здесь трагедия усугубляется тем, что ничто не сгинет без следа, кроме главных героев, от лица которых и произносится весит тревожный налог. Память остается от всех, кроме солдат стройными рядами, в безупречном походном порядке исчезающих в небытии, Бессмертны все, кроме тех, кто обречен на бесследную и беспамятную гибель с самого начала.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 Еще нагляднее эта же картина в песне, написанной в том же девяностом году со в ад. Вот изобретенная не мною и не мне принадлежащая, цветная и наглядная вполне, как пасть вампира, картина мира. В центре композиции меся дорожный прах, босая девочка идет туда, где тонут в облаках огня и смрада ворота ада.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 Фрагмент страшного суда Босха, хотя и домысливые детали. Сходство заключается в том, что картина мира, как она увидела Щербакову в девяностом году, в самом деле была удивительно наглядна. Правда, к воротам ада в порядке строгом двигался уже не император со свитой, а крокодилы и гарпии. Заметим, однако, что слово «свита» появляется и здесь.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 То почти одновременно граду и мира веились двадцать три ступени вниз косвинова нечистые силы у последней черты пикуля и агония климова еще в семьдесят третьем году он написал песню о параде уходящем в ночь о триумфе хаоса поглощающего военизированный порядок в тысяча девятьсот девяностом году другой поэт увидел это отчетливее, ибо распад уже скалился во всю